раздавался, но все чаще появлялись в магазине инквизиторы Внезапно и таинственно перед Гойей вырос один из зеленых гонцов. Он незаметно явился и также незаметно исчез. Дрожащими пальцами распечатал Гоя письмо. Его приглашали на следующий день предстать перед священным судилищем, что этим кончится. Он знал в глубине души с давних пор, с того дня, как ему пришлось присутствовать на аута да в церкви Сан-Доминго, где читали приговор о Лавиде. Недаром его настойчиво предпреждали много раз, и все-таки приглашение его как громом поразило. Он призвал на помощь разум, но великий инквизитор не пугало, не бука, его не одолеешь при помощи кисти резца — Однако у Франциско было и другое оружие. Он помнил заверение друзей. Раз война кончилась, дон Мануэль без труда пресечет посягательство инквизиции. Наперекор этим соображениям черные волны страха все вновь и вновь накатывали на Франциско. Он сидел, сгорбившись, мускулы лица и тела обмякли. Никто не узнал бы в этом трясущемся от страха существе того самого Гойю, который имел обыкновение горделиво выступать в сером рейдинготе и бульваре. В Мадриде не было никого из друзей. Мигель и Луси еще не вернулись из Франции. Мануэль и Пепе находились при дворе, в а Акинтана, при Совете по делам Индии, в Севилье, хоть бы поговорить с Агустином и Хавьером, но слишком глубоко. Засела в нем боязнь суровой кары, грозившей тем, кто нарушит тайну. В нем еще жив был ужас, насквозь пробиравший его в детстве, каждый год, когда оглашался Эдит Вер, Всем, всем он приносит несчастье. Бедный Хавьер, бедный сын теперь затравит его, загубит ему жизнь. На другой день он, как подобало невзрачно одетый, явился в санта касса Его провели в самую обыкновенную комнату, Пришел судья, спокойный человек в одежде священнослужителя и в очках, за ним следом явился секретарь. На столе сразу же оказался ворох документов, в том числе и папка с копиюс. Это был один из первых пробных оттисков, изготовленных по его франциско требованию. Среди них получил сеньор Мартинес а два остальных он отдал герцогине Асунской и Мигелю. Высчитывать и раздумывать, каким образом инквизиция добыла эту папку, кто его предал, не имело никакого смысла. Важно было одно — папка лежала здесь, на столе. В комнате царила тишина, такая глубокая и гнетущая, какой Франциско при всей своей глухоте никогда не ощущал. Судья написал вопросы. Передал написанное секретарю, чтобы тот занес их в протокол, после чего судья протянул их Гои. Среди бумаг находилось и вступительное объяснение к Капричус. Судья предъявил Гои и его. Это был первый список, сделанный рукою Агустина и им самим исправленный. «Ваши рисунки изображают лишь то, что сказано в объяснении, или еще что-нибудь сверх того?» Франциско, словно не понимая, взглянул на судью. Он не мог собраться с мыслями. Помимо воли в голове у него вертелся один вопрос. От кого они получили папку? Кто им дал комментарии? Чтобы успокоиться, он рассматривал лицо судьи его руки. Лицо было спокойное, сухощавое, смуглое и бледное. Из-под очков смотрели менделевидные невыразительные глаза. Руки были худые, пропорциональные. Наконец Гои удалось овладеть собой. — Я человек простой и не горазд подбирать слова, — осторожно ответил он. Судья подождал, пока секретарь занес этот ответ в протокол. Затем он достал из папки один из афортов и протянул его Гои. Это был лист за номером двадцать третьим, тот, что изображал уличную девку во в волоссенница который секретарь священного трибунала зачитывает приговор знаешь тем как благочестивая и любопытствующая тесно сгуившаяся толпа глазеет и слушает смакуя происходящее воя смотрел на лист